Обмундирование для учащихся ремесленных училищ. Учащиеся нового набора ремесленных и железнодорожных училищ получают полное обмундирование – шинели, костюмы, белье, обувь. 1200 шинелей уже изготовила для московских училищ швейная фабрика имени Клары Цеткин. Труд. Все эти дни я буквально с сумасшедшей настойчивостью преследовал эксперта-криминалиста. Меня интересовали результаты стоматологической экспертизы. И вот сегодня, перед обедом, эксперт Родионов позвонил мне по внутреннему телефону и попросил подняться к нему в лабораторию. Мой интерес к этой экспертизе и опасения, которые я в последнее время испытывал, оправдались. — Ничего утешительного для вас у меня нет, — сказал, разводя руками Родионов. — По моей просьбе два очень опытных зубных техника сделали слепки из пластической массы по образцу. Родионов любил выражаться научно и образцом называл надкусанную плитку шоколада, которую мы обнаружили на месте происшествия. Он достал из шкафа и показал мне два желтоватых слепка на которых отчетливо вырисовывались следы зубов. Аналогичным образом мы сделали слепки зубов подозреваемого и потерпевшей, продолжал Родионов, показывая мне еще четыре зубастые желтые пластинки, отчего мне стало немного не по себе. И сравнили их как по совокупным, так и по отдельным характерным признакам. Ну попроще Родионов, поторопил я, он даже взглядом меня не удостоил. Анализ всех этих признаков побуждает прийти к заключению, что следы на образце не оставлены зубами подозреваемого либо потерпевшей «Я замер». Многое из той картины, которую мы себе нарисовали, основывалось на том, что Груздев, создавая видимость спокойной беседы, принес вино и шоколад любимых марок, дабы усыпить возможную подозрительность Ларисы. «Извольте убедиться сами», — гудел тем временем Родионов. «У лица, оставившего след на образце, нижние центральные резцы имеют значительные промежутки с остальными зубами. К тому же они несколько повернуты вокруг своей оси. Этих признаков, очевидно, не наблюдается в сравнительных слепках». «Это он был прав», — эксперт Родионов. Преодолев отвращение, я сам сравнил слепки. Ничего общего между ними не было. «Надо же! Заваруха!» — подосадовал я вслух. «Что ж нам теперь делать-то? Искать третье лицо, оставившее данный след!» Невозмутимо сказал эксперт Родионов будто мне всего-то и надо было вытряхнуть из карманов содержимое и там среди пяти алтынных папирос Норд и связки ключей обнаружить третье лицо. Неторопливо спускаясь к нам в кабинет, я размышлял о том, что все в этом деле запуталось окончательно. С самого начала мы полагали, что желая избавиться от Ларисы и завладеть квартирой, Груздев обманом и угрозой Неужели тебе некогда? Решай, иначе я все сам устрою. Организовал мирную встречу с бывшей женой. Воспользовавшись ее беспечностью, убил, создал видимость ограбления и ушел, весьма несвоевременно повстречав на лестнице соседа Липатникова. На квартире в Лосинке спрятал пистолет Боярд и уговорил сожительницу подтвердить его алиби. Вообще-то, надеясь, что никому и в голову не придет обвинять его в убийстве. Потом возникла загадочная фигура Фокса, у которого обнаружились вещи Ларисы. Первая версия заколебалась, потому что у Груздева оказался соучастник, а может быть и исполнитель. Несомненный уголовник, человек, способный на все, даже по мнению любящей его женщины. «Я пришел к себе, уселся за стол». Взял лист бумаги и начал рисовать на нем какие-то бессмысленные фигуры. Сейчас бы в самый раз посоветоваться с кем-нибудь знающим, опытным, умным. Но Жеглов в эти Мерехлюндии вникать не станет. Скажет, опять умничай, Шарапов, работать надо. А Панков, как назло, выехал на два дня в Калугу на какое-то серьезное происшествие. А может, они втроем там у Ларисы чай пили перед убийством? Не похоже. Стол явно был накрыт на двоих. Это еще само по себе не доказательство, но все-таки. Скорее всего, там были все же двое. И что из этого? Ну да, важно знать, кто там был. Груздев или Фокс? Если Груздев, тогда нет вопросов. Его видел сосед Липатников, а если Фокс? Его никто не видел, но вещи-то у него. Тоже трудно представить, что Груздев забрал вещи и принес их Фоксу. Фу, чертовщина какая-то. Еще раз сначала. Какие доказательства вины Груздева? Его намерение завладеть квартирой, и получить развод. Впрочем, тут еще надо проскинуть мозгами. Мало людей хотят завладеть квартирой или получить развод? то сколько угодно. Но ведь они же не идут убивать ради этого. Дальше он отрицает, что был в этот вечер у Ларисы. Как бы я рассуждал на его месте? Да очень просто. Раз был там, значит, я и убил. Выходит, лучше отказаться. Да, закруточка. Что ж дальше? Пистолет Боярд в лосинке. Вот тут уж не открутишься. На этом мы, в общем, и стоим сейчас. Что, если даже не сам убил, то потребовал от Фокса, чтобы тот немедленно принес ему пистолет? Прямо башка трещит. Никак не могу все эти вещи в одну горсть ухватить. Груздев, Лариса, Фокс, Соболевская, чемодан у Верки, ящерица у Маруськи, пистолет в лосинке. Груздев и Фокс, Груздев и Фокс. Постойка, ка дружа!» а почему это Груздев и Фокс у нас все время вместе, вроде близнецов неразлучных? А если их разлучить? Ведь Соболевская ясно сказала, что у Фокса с Ларисой было серьезно. Не зря же Лариса и с работы уволилась, и деньги из сберкассы вдруг взяла. Тогда при чем здесь Груздев? Ага, при том, что пистолет-то все-таки у него... Против такого факта не попрешь. А если они независимо друг от друга? На этом мои рассуждения прервались, потому что пришел Жиглов и начал накручивать со страшной силой телефон. Это только он один и умел за 10 минут позвонить в 100 мест и со всеми поговорить исключительно содержательно. Алло, Жиглов звонит. Ну как? Ага, жми. Или, алле, Жиглов. значит так. Сегодня не стоит, завтра посмотрим. Или, наконец, Петюня, от Гордеич привет. К нему забеги, он скажет. Я хотел поделиться с ним своими сомнениями, но в это время задребезжал мой внутренний телефон. Звонили из лаборатории дактилоскопии. Лаборантка сказала канцелярским голосом. Передайте капитану Жиглову, что пальцевый отпечаток на бутылке кюрдамира оставлен не груздевым, не груздевой, а третьим лицом. Акт можете получить у секретаря отдела. И положила трубку. Опять это треклятое третье лицо. Ох, пора бы уже с ним познакомиться. Я хотел передать это миленькое сообщение Жиглову, но снова отвлек меня внутренний телефон. — ОББ, дежурный по КПЗ старший лейтенант Фурин, числящийся за вами арестованный Груздев, просится на допрос. Перешагивая по своему обыкновению через две ступеньки сразу, Жиглов мне крикнул. «Все! Поплыл наш клиент! Сейчас каяться будет!» Я молча кивнул, хотя особой уверенности в этом не испытывал. Ну да что заглядывать? Через минуту узнаем». Груздева привели в следственный кабинет сразу же. Он, угрюмо не глядя в глаза, поздоровался, опустился на привинченный табурет. Мне стула не было, и хотя я мог принести его из соседней камеры, я остался на ногах выглядывая в окно, из которого виднелась внутренность собачьего дворика, место для прогулок служебных собак. Жеглов развалился за следовательским столом, но лицо его было внимательным и сочувственным. Я понял, что он хочет подыграть Груздеву, всячески войти в его положение, не раздражать его победным видом, но Груздев не обращал на Жеглова ровно никакого внимания. Он просто сидел на табурете и тоскливо молчал, бездумно уставившись в верхний переплет окна, сквозь которое виднелся голубой кусочек неба и длинное, похожее на бесконечный железнодорожный состав облака. Жиглов понял, что разговор придется начинать ему, не сидеть же здесь до вечера. «В молчанку играть будем», — спросил он вежливым голосом. Груздев, пожал плечами, скривив тонкие губы. — Дежурный доложил, что вы хотите поговорить со мной, — сказал Жеглов терпеливо. — Так нет? — С вами или с кем-нибудь еще мне все равно, — разлепил наконец губы Груздев. — С вами меньше, чем с кем бы то ни было. — Да почему же, Илья Сергеевич? — искренне удивился Глеб. — Чем же я-то лично вам досадил? — Ведь вот, товарищ Шарапов, например, или следователь, мы ведь одним делом занимаемся. — Слушайте, бросьте вы это словоблудие! — выкрикнул Груздев и еще передразнил. — Делом вы занимаетесь! Не делом, то ты и оно! Что не делом! Невинного человека в тюрьме держите! — Вон оно, значит, что! — пропел Жеглов, встал, подошел вплотную к Груздеву. — Это, думаю, заело человека совесть, решил грех с души снять. — А ты опять за старое! — Вы мне не тыкайте! — яростно закричал Груздев. — Я вас чуть не вдвое старше, я советский гражданин. Я буду жаловаться. — Между прочим, это все равно, как обращаться на «ты» или на «вы». Суть не меняется, — сказал Жиглов, возвратился к столу и уперся сапогом в стул. — Какая в самом деле разница будущему покойнику? Даже у меня дрожь прошла по коже от тихого и вроде ласкового голоса Жиглова, а уж у Груздева и вовсе челюсть отвисла. Бледный он стал прямо до синевы, но держится молодцом. «Кто из нас раньше покойником будет, это мы еще посмотрим», — говорит. «А за сим я с вами разговаривать не желаю». «А я желаю», — улыбнулся Жглов. «Я желаю услышать рассказ о соучастнике убийства Фокси. Я желаю между вами соревнования устроить. Кто про кого больше и быстрее расскажет». «От этого на суде будет зависеть, кто из вас пойдет паровозом, а кто прицепным вагоном». «Понятно, излагаю?» Груздев так и впился в него взглядом. Видно, что волнуется, но молчит. Потом на меня посмотрел и давит из себя. «Мне давно из книжек, конечно, известен прием. Один следователь грубый и злой, а другой — контратип. И по психологии допрашиваемый стремится к доброму» чтобы рассказать то, что собирался скрыть. Тем не менее, я вас очень прошу, выйдите А с ним вот, тут Груздев указал на меня, с ним мы поговорим». Жиглов расхохотался. «Добро! Шарапов у нас следователь молодой, но настырный. Пусть попрактикуется, не возражаю». Мне, конечно, комплимент Жигловский не понравился. В моем-то возрасте уже не учеником желторотом, «Мастером пора быть». Но я, конечно, промолчал, а Жеглов сказал уже в дверях. «Спасти свою шкуру можно только чистосердечным признанием и глубоким раскаянием. Как говорится, зуб за зуб, ребро за ребро, а печенка за селезенку. Про Фокса надо все рассказать. Пока не поздно». Захлопнул тяжелую с волчком дверь, и долго еще слышался его смех под аккомпанемент сапожного скрипа я почему-то подумал, что Глеб, хоть и не тыкал больше Груздеву, но и на ухитрился к нему ни разу не обратиться. Я сел за стол и сказал попросту. Илья Сергеевич, я действительно в милиции недавно, и опыта нет никакого. И в юриспруденции этой самой я не очень, но вот какая штука. Я, когда разведротой командовал, любил к наблюдателю нового человека поцелать. Старый ему видимую обстановку докладывал, а тот свежим глазом проверял. И представьте, очень удачно это порой получалось, потому что у наблюдателя от целого дня напряженного всматривания глаз, что называется, замыливался. Он, чего и не было, видел, и наоборот не замечал порой, что вновь появлялось. Понимаете? Грузев, мне показалось, слушал меня с интересом и кивнул, а я дальше свою мысль развиваю. Тут ведь какая штука? Уже Жеглова, может, и действительно глаз на что-то замылился, да и характером вы не сошлись, ну прямо как кошка с собакой, черт побери. Вы мне-то, хоть поверьте, не собираюсь я вас делать козлом отпущения. Виноваты, ответите. Невиновны? Идите, как говорится, с миром. Но я хочу разобраться, понимаете? Разобраться. Но вы же не верите ни одному моему слову, нерешительно сказал Груздев. «И не надо!» — горячо сказал я. «На что нам верить, не верить? Нам надо знать!» «Вы мне тоже можете не верить. Будем только на факты ориентироваться. Ну еще на здравый смысл. Хорошо?» «Если на здравый смысл, давайте попробуем», — согласился Груздев. «У меня тогда сразу вопрос. Как раз на здравый смысл. Я, собственно, по этому поводу вас и вызвал». «Слушаю», — сказал я. «Мне предъявили заключение экспертизы, из которого следует, что из моего пистолета выстрелили нестандартные пули. Так? Нет?» Я подтвердил, не подозревая еще, куда он клонит, а он продолжал. «При вас во время осмотра в шкафу нашли пачку фирменных патронов боярд Если вы помните, я сам указал, где они лежат. Теперь скажите на милость, вы, человек военный, зачем же мне...» Имея фирменные патроны, заряжать пистолет нестандартным, рискуя, что в самый ответственный момент его перекосит, заезд и тому подобное? А? Не знаете? Так я вам отвечу. Настоящий убийца не знал, где патроны, и зарядил пистолет первым попавшимся, более или менее подходящим по размеру. Ясно? Допустим. Но вот как вы объясните, что пистолет обнаружен в вашей новой квартире? Вот! Вот это вопрос вопросов, задумчиво сказал Груздев. Им вы меня наповал бьете. Но при желании можно ответить и на него. Я уже ответил не знаю. Вам, вам надо искать как следует. Хитер он, конечно, бесовский хитер, я это давно заметил. Мы ищем. И кое-что уже нашли. Поэтому товарищ Жиглов и спрашивал вас про Фокса сказал я. «Я не знаю никакого Фокса!» — горячо воскликнул Груздев. «Поверьте, я бы сразу сказал. Я только догадываюсь, что это у него нашли браслет Ларисы в виде ящерицы. Так или нет?» Все-таки Груздев не тот человек, с которым можно на откровенность идти, и я сказал «Это вы не совсем в точку попали, но, как у нас на фронте говорили, действие ведете в правильном направлении». «Хорошо», кивнул Груздев. Не хотите говорить не надо, но вы же сами предложили разбираться с точки зрения здравого смысла и, главное, фактов, вставил я, и фактов. Но начнем со здравого смысла. Вы, во всяком случае, исходите из того, что убийца я, и уже все факты рассматриваете под этим углом зрения. Вы, может быть, этого не знаете, но в науке существует способ доказательства от противного. «Допустите на десять минут, что я к этому делу не причастен!» «Да как же я могу это допустить?» — взвился я. «Подождите, подождите! Я же говорю на десять минут. Ну что вам стоит?» «Хорошо, допустим. Если это допустить, вся ваша система доказательств начнет рушиться, как карточный дом», — сказал Груздев. Я вспомнил, как уже пытался сегодня связать все наши факты, чтобы подпереть обвинение Груздева, и как эти подпорки все время ускользали из рук, шатались, не хотели стоять на месте. Но пусть теперь он их попробует на прочность, — но сказал бодро. — Интересно поглядеть, как это у вас получится. — Сейчас увидите, — пообещал он и начал. Уже на первом допросе вы исходили из того, что, ненавидя Ларису, я решил избавиться от нее. Я действительно любил ее когда-то, но... Долго рассказывать, что там и как у нас происходило, но любовь выиграла вся дотла. Вы считаете, что антипод любви — ненависть, но поверьте, это вовсе не так. Настоящий антипод любви — равнодушие и ничего, кроме равнодушия, Лариса у меня в последнее время не вызывала. Квартира. Квартира, как вам известно, моя, и вопрос ее обмена был лишь вопросом времени. Кстати, известно ли вам, что Лара хотела вернуться к матери, но именно я решил оставить ей часть своей жилплощади? Если нет, спросите у Наденьки, у их матери они подтвердят. «Неужели я произвожу впечатление человека столь нетерпеливого и к тому же столь жестокого, что мне легче убить, чем подождать месяц-два?» Груздев внимательно смотрел на меня, рассчитывая увидеть, какое впечатление производят его слова, но я хоть и думал, что наши мнения здорово совпадают, просто он до конца эти вещи закругляет и додумывает, но виду не подавал. «Давай, мол, излагай, раз условились». Я протянул Груздеву папиросу, Он поблагодарил кивком, заломил мундштук по-своему стабилизатором, прикурил и продолжал. Важной уликой против меня, вы считаете, заявление этого алкоголика, Лепатникова о том, что он видел меня на лестнице. Но я вам еще раз говорю, я был там не в семь часов, а в четыре, и Ларису дома не застал, поэтому и написал записку. Я не знаю, как мне это доказать, но помогите мне. В конце концов, почему слова Липатникова ценнее, чем мои? Но ему вы верите безоговорочно, мне же вовсе не верите. Ваш сосед человек незаинтересованный, подал я голос. «Ну, допустим. Но ведь он только человек. Errare гуманум est. Человеку свойственно ошибаться. Тем более, как это положено, всех соседей расспросите. А смотрите его часы. Может быть, они врут. «Еще что-нибудь сделайте, только делайте, не сидите Сиднем, успокоившись на одной версии!» «Еще раз мою жену допросите, квартирохозяйку, сопоставьте их рассказы, тут миллиграммы информации могут сыграть счастливую или роковую роль!» «Хорошо», — перебил его я, — «я обещаю вам еще раз все это проверить досконально, но вы отвлеклись!» «Да, действительно!» — Груздев тряхнул головой, словно освобождаясь от порыва чувств, которые он себе только что позволил. «Главная улика против меня — просто такие убийственные. Этот злосчастный боярд, еще и страховой полис, — напомнил я. И этот дурацкий полис, о существовании которого я даже не подозревал. Если предположить, что я не имею отношения к убийству, то, выходит, вы прямо так и сказали же Глову, что... «Мы их вам подбросили», — стрял я. «А зачем? Вы об этом думали? Наши ребята каждый день жизнью рискуют». «Подумал», — сказал Груздев твердо. «Вероятно, я был неправ. Не вдаваясь в обсуждение ваших моральных качеств, я подумал, что для того, чтобы эти вещи мне подбросить, вы должны были иметь их сами. Это уже маловероятно. Значит, их подбросил мне убийца». «И отсюда следует, что он меня знал. Вот в этом направлении вам и надо искать?» Я невольно усмехнулся, войдя в роль Груздев, начал давать мне указания, будто он сам был моим начальником, а не Глеб Георгиевич Жиглов. «Наверное, что-то такое есть в моем характере, если все вокруг меня, только познакомившись, уже пробуют мною командовать. Но я, честно говоря, командиров таких самозванных недолюбливаю. С меня...» Тех хватает, которые по уставу положены. Поэтому я и сказал Груздеву, «В каком направлении искать, это вы меня не учите. Сообразим сами кое-как». Он, видно, понял, что хватил лишку, потому что сразу вроде как-то извинился. А мне и в голову не приходило, «Без меня учителя найдутся. Я просто хотел сказать, что самая у вас неблагодарная задача — доказать мою вину, поскольку я не виноват. И рано или поздно это откроется». Я в это свято верую, а то бы и жить дальше не стоило. Он тяжело судорожно как-то вздохнул, добавил. Был такой китайский мудрец, Конфуций его звали. Вот он сказал однажды. Очень трудно поймать в темной комнате кошку, особенно если ее там нет. Поймать в темной комнате кошку — это значит доказать, что он убил Ларису а кошки в комнате вовсе нет. М да это он лихо завернул, красиво. Надо будет Глебу рассказать, он такие выражения любит. К слову, вспомнилась мне черная кошка, и от этого я почему-то почувствовал себя неуверенно, тоскливо мне как-то стало. Помолчал я, и, груздив, сидел молча. В камере нашей было тихо, и только на первом этаже слышался смех, и крепкие удары костяшками о стол. Свободная от караула смена забивала козла. Ввел он меня все-таки в сомнение, груздев. Надо будет все, о чем он толкует, до ногтя проверить. А я, выходит, никак на него повлиять не смог. Сильнее он меня выходит? Это было как-то обидно осознавать, и я попробовал. «Илья Сергеевич, все, про что мы говорили, это куда ни кинь воображение». «Ну, поскольку мы вообразили, что вы не виноваты. А факты остаются, и для суда их, по моему разумению, будет вполне достаточно, чтобы вас осудить. А какой будет приговор, вы сами знаете. У вас в камере уголовный кодекс имеется. Так что не лучше ли сознаться? Ведь у вас наверняка какие-то причины были, ну, неуважительные, конечно, эти, смягчающие, что ли. Суд учтет и может вам жизнь сохранить». Груздев вскочил. Лицо и шея пошли у него красными пятнами, он закричал «Нет, никогда!» «Признаться в том, чего не совершал, да еще в убийстве, никогда!» «Как же я жить-то дальше буду убийцей?» «Нет, уж если мне суждена эта Голгофа, я взойду на нее, я взойду!» «Нет, друг мой!» — сказал он глухо, но очень твердо окончательно. «Раз уж я человеком родился, надо человеком...» и умереть. По комнате растеклось, все ее до отказа заполнило тяжелое наше молчание. Каждый думал о своем, а внизу по-прежнему с треском, с хрустом врубали козла, гомонили, смеялись. На окно, шелестя здоровенными крыльями, слетел Сизарь. Он заглядывал в комнату и смешно крутил крохотной головкой, словно приглашая выйти из прокуренного помещения, подышать свежим воздухом. Груздев долго смотрел на него, а когда голубь, захлопав крыльями, взлетел в небо, проводил его взглядом, и вдруг лицо его, суровое, сухое, с жесткими складками вдоль рта, утратило на моих глазах четкость. Черты стали расплываться, губы жалко задрожали, Груздев плакал. Я неуклюже пытался успокоить его, и так мне было невыносимо видеть взрослого плачущего мужчину, что я отвернулся к окну, делая вид, что не замечаю его слез, и он сам, видимо, старался сдержаться изо всех сил, и за моей спиной раздавалось тяжелое сопение и храпящие всхлипы, похожие на рычание. Успокоившись, наконец, он сказал, — Не вижу выхода. Весь в уликах, будто меня кто-то нарочно запутал. Я ведь всю жизнь был практическим человеком, но я не могу бороться с неведомой тенью да еще отсюда, из тюрьмы. Я не могу искать в темной комнате кошку, и мне отсюда не вылезти. Он судорожно вздохнул, как вскрикнул по-детски, ладонью утер мокрое от слез лицо, поднял на меня глаза. — Послушай, Шарапов! Я вижу, ты хороший парень, не испорченный. Пойми, меня может спасти только пойманный настоящий убийца. Прошу, заклинаю тебя всеми святыми, ищи его. Ищи, найди, ты сможешь, я верю. Пойми, если вы его не найдете, вы сами убийцами станете. Вы убьете ни в чем не повинного человека. Я нажал кнопку, вызывая дежурного надзирателя, Поднялся и Груздев крикнул мне уже в дверях, руки назад. «Даже если осудят меня, ищи его, Шарапов! Не жизнь, хотя бы честь мою спаси!» С тяжелым сердцем ехал я в радиокомитет. Груздев не то чтобы убедил меня в своей невиновности, но и мою уверенность, в противоположном он размыл основательно. Конечно, стоило бы все это обсудить с Жигловым, но он, скорее всего, назовет меня сентиментальной бабой и поднимет насмех. Я был даже рад, когда после допроса Груздева не застал его в кабинете, умчался куда-то в город. А я решил узнать на радио, когда и какой именно матч транслировался 20 октября, во сколько точно кончился, с каким результатом и так далее. Больше полагаться на приблизительные вычисления Жиглова я не хотел. Совсем молоденькая девчурка, на улице я бы ей больше 16 ни за что не дал, оказалась редактором спортивных передач и дежурила в тот день. Разговор у нас с ней предстоял короткий, по моим расчетам, но вместо того, чтобы ответить путем на мой вопрос, редакторша сама спросила, порывшись в аккуратных папках в скоросшивателях, «А вас какой матч интересует?» и Я удивился. Только что я уже сказал ей, что интересуюсь матчем 20 октября. На что девица спокойно мне возразила. 20 транслировались два матча. Конец сезона и очень напряженная таблица розыгрыша. В Москве 700 детских садов. Ежедневно их посещают 70 тысяч ребят. Количество садов все время возрастает. В хорошем помещении на Лефортовском валу создан детский сад для 250 детей. Недавно гостеприимно открыл свои двери для ста маленьких хозяев детский сад в Свердловском районе. Вечерняя Москва. Меня, как говорил старшина Форманюк, будто пыльным мешком по голове из-за угла стукнули. Во всяком случае редакторша спросила с недоумением. «Случилось что-нибудь очень серьезное?» «Да, Золотка, сказал я торопливо. «Говорите да поскорее, какие были матчи, где, во сколько и тому подобное». Редакторша пожала узкими плечиками. «Пожалуйста». 20 октября, 14 часов. Трансляция со стадиона «Динамо». Ведущий Вадим Синявский. 22 тысячи зрителей. Кубок СССР. Играли ленинградский «Зенит» и московский «Спартак». Счет 4-3. Передача окончилась в 15.55. Там же календарная встреча «ЦДК Динамо» восемнадцать часов. «Стоп, девушка, хватит!» — заорал я и умчался, наверняка оставив у молодой редакторши не самое лучшее впечатление о московских сыщиках. Когда я вернулся из лосинки, переполненной самыми поразительными новостями, какие только можно себе представить, Жиглов уже сидел в кабинете за своим столом и сосредоточенно работал над какими-то записями. Он поднял голову, довольно хмуро взглянул на меня, буркнул. — Где ты шляешься, Шерепов? Время уже к семи, а тебе все нет. — Сейчас доложу, — пообещал я, скинул плащ, причесался и занял выжидательную позицию. Глеб дочитал записку, перевернул ее вниз текстом, ухмыльнулся. Ну валяй, орел, докладывай. По лицу вижу, сейчас будешь хвастаться. Так точно, сказал я. Только не хвастаться, а сообщать о результатах проверки. Хвастаться нескромно как-то. Ну-ну, скромник. Слушаю. Я выждал немного, чтобы, как в театре, эффектно, и сказал. Груздев не виновен. Освобождать его надо. Получилось не так, как в театре, а наоборот, будто бухнул я холостым. Жиглов поморщился, сказал хладнокровно. «Да ты шутник, оказывается». «Ну ладно, шути дальше». «Я не шучу», — сказал я. «В книжке, которую ты мне дал, написано, что сила доказательств в их вескости, а не в количестве. И я с этим согласен». Тогда порядок не удержался Жиглов. Я не стал заводиться, кивнул. — Ага, точно. Вот я поговорил по душам с Груздевым и понял, что у нас с ним что-то получается не то. Калибр не такой у человека, чтобы из-за квартиры на душегубство пойти. Жиглов снова перебил меня. — Я, конечно, не Лев Толстой, — сказал он, — но тоже отчасти психолог, и хочу внести некоторую ясность с Груздевым. Почти все сослуживцы характеризовали его как человека скрытного, да и мы сами в этом убедились, а скрытность обязательно означает притворство, значит, ложь. Уже этого одного немало, потому что притворщик, врун, потенциальный преступник. Я эти рассуждения даже дослушивать не стал. А если человек скрытный от застенчивости, например, сказал я, но сообразил сразу что к Груздеву это, пожалуй, вряд ли относится, и поправился. Или от скромности. Тоже? Потенциальный преступник?» Жеглов, конечно, зацепился. «Скромный он, это да. Точно прям институточка голубая, чистая, как маг». И, довольный собою, посмеялся немного, а потом посерьезнел, как-то сходу, будто тряпкой с лица смех стер, сказал. «Давай к делу, что ты бодягу развел». «Так я и собирался к делу, а ты тут со своей психологией», — сказал я досадливо. «Можешь ты меня минуту послушать, не перебивая?» «Ну?» «Мы рассчитали, что сосед Ларисин видел Груздева на лестнице около семи часов. Как раз в это время кончился матч ЦДК «Динамо». «Ну?» «Ты помнишь, что сосед этот Липатников времени не знал, только по футболу мы и ориентировались?» «Так. И кто играл, он не помнил. Помнишь?» «Он еще сказал, что не болеет. Заладил. Помнил. Помнишь?» «Не тяни кота за хвост. Что тебе за привычка?» «Я не тяну. Я хочу, чтобы ты все до мелочи вспомнил. Это очень важно». «Так вот. На радио мне сказали, что в этот день был еще один матч «Зенит-Спартак». И трансляцию его закончили в четыре. Понимаешь? В четыре». «Соображаешь, что это значит?» — спросил я и протянул Жеглову справку из радиокомитета. Он взял справку, внимательно прочитал ее, с недоумением посмотрел на меня, повертел справку в руках, будто хотел еще что-нибудь из нее выжить, но больше там ничего не было написано, и он сказал. «Да, это несколько подмывает показания соседа, но мы ведь...» На них меньше всего базировась. «Я извиняюсь», — сказал я запальчиво. «Это, по-моему, подмывает не показания соседа, а наши с тобой расчеты. Сосед что?» Он утверждает, что видел Груздева после матча, а когда это было, ему неизвестно. А Груздев сразу сказал, что встретил Липатникова в четыре. «Это как, будем понимать? Он ведь показания соседа предусмотреть не мог?» «Да черт с ними, с этими показаниями!» Сердито сказал Жиглов. Мы и без них бы обошлись, пока не обходились. Ты же сам. Проскрытность груздева толковал и целую теорию из нее вывел, раскрывает, что был в семь, значит, и все такое прочее. Жиглов разозлился всерьез. Слушай, Орел, тебе бы вовсе не в сыщике, а в адвокаты идти. Вместо того, чтобы изобличать убийцу, ты выискиваешь, как его от законного возмездия избавить. И от того, что он разозлился, я, наоборот, как-то сразу успокоился и сказал ему уважительно. «Глеб Георгиевич, ну что ты на самом деле? Мы же с тобой одну работу работаем. Просто я хочу, чтобы возмездие действительно законное было, как говорится, без сучка задоринки. Ты же лично против Груздева ничего не имеешь, верно? Но уверился, что он преступник, и теперь отступать не хочешь». «А почему это я должен отступать?» — рассердился Жеглов. «А потому что факты! Вот ты послушай меня спокойно, без сердца!» Я после разговора с Груздевым думал много, плюс все делишки Фокса этого, растреклятого. «Понимаешь, ведь между ними ничего не может быть общего. Не могу я себе представить, чтобы такие разные люди могли промеж себя сговориться как-либо». «Ты еще много чего не можешь представить», — ставил Жеглов. «Не заедайся, Глеб», — попросил я его. «Лучше слушай». Соболевская мне малость глаза приоткрыла. «Мы с тобой все время считали, что Груздев в крайнем случае мог навести Фокса на Ларису, так?» Оказывается, Фокс и без Груздева ее знал, и у них были отношения серьезные. Ну, со стороны Ларисы, стало быть, Глеб закурил. Сильно затянулся, так что щеки в пале сказал «Ну-ну, продолжай, психолог». Я на это не обратил внимания. Мне важно было ему все разъяснить, чтобы он, как и я, уразумел расстановку сил. Когда я про второй матч узнал, у меня в башке будто осветилось. Ты сам посмотри, ведь все как нарочно складывается, патрон нестандартный. Палец на бутылке не его, след на шоколаде чужой, и что был в четыре, а не в семь, вполне возможно. И если в четыре, а не около семи, то остается одна единственная улика пистолет — пистолет. Глеб снова затянулся и процедил. Одна улика это сто тысяч других перевесит. Ага, вот я и понял, что точно так же может думать Фокс. Поэтому я поехал в Лосинку и расспросил обеих женщин о том, что было 20 и 21 октября. Подробно, по минутам. Глеб даже со стула поднялся. И что? Утром, 21, часов в 11, пришел проверять паровое отопление перед зимой слесарь в водопроводчик. Крутился по дому минут 20, высокий, черный, красивый. Под плащом в военная одежда. В хосканторе поселка водопроводчик с такими приметами не значится. Я с торжеством посмотрел на глеба. Вопросы есть, товарищ начальник. Жиглов в мою сторону даже не высморкался. Нещадно скрипя блестящими сапогами, принялся ходить по кабинету из угла в угол, долго ходил, потом остановился у окна. Снова долго там рассматривал что-то. Ему одному интересное, не поворачиваясь ко мне, сказал «Жена Груздева, чтобы мужа выручить, под любой присягой покажет, что это ты пистолет подбросил. Или расскажет, о чем говорил отец Варлам с Гришкой и самозванцем в Корчме на литовской границе. Квартиру хозяйку тоже можно заинтересовать или запугать. Это не свидетели. Опять вся моя работа к чертовой бабушке. Беготня! Все волнения мои, коту под хвост. Я аж задохнулся от злости, но спросил все-таки негромко: А кто же, свидетели? По-прежнему, глядя в окно, Жеглов кинул. Фокс! Вот единственный и неповторимый свидетель для всех, как говорится, времен и народов. Возьмем его тогда. Чуть не плача от возмущения, я заорал, но ты же сам знаешь, груздев, не виноват! Что же ему за бандиты этого париться? У него, может, каждый день в тюрьме десять лет жизни отнимает. Жиглов наконец повернулся, но глядел он куда-то в бок, и голос у него был злой, холодный. Ты лишние сопли не разводи, Шарапов. Здесь мур, понял? Мур, а не институт благородных девиц. Убита женщина. Наш советский человек и убийца не может разгуливать на свободе. Он должен сидеть в тюрьме. Но ведь Груздев будет сидеть, я тебе сказал. А когда кажется, что это Фокса работа, тогда выпустим и все дела. И больше об этом хватит, старший лейтенант Шарапов. За дело несу персональную ответственность я. Извольте соблюдать субординацию. Замолчал он, и мне как будто говорить нечего стало. Хотя и вертелось у меня на языке что же глов это еще не мур, что во всем этом нет логики, нет справедливости. Но как-то заклинил он меня, что ли, своим окриком. Ведь я как-никак военная косточка и пререкаться с начальством в молодые еще годы отучен. В репродукторе голос певца старательно с коленцами выводил. «В моем письме упрека нет, и я вас по-прежнему люблю» только он и звучал в нехорошей тишине между нами двумя довольно упрямыми мужиками приятелями можно сказать в пепельнице лежали и дымили обе наши нордины и случайно залетевшие сквозь окно лучик солнца пересекали две струйки дыма одна ярко голубая плотная другая светлая почти прозрачная я подумал как странно у двух одинаковых папирос дым Совсем разный. Вот один, голубой, выслался по низу вдоль стола, а другой, белый, тянется вверх. Я посмотрел на Жиглова, он снова отвернулся к окну, загораживая весь проем широкой спиной, а я думал о его шуточках, о всей его умелости, лихости и замечательном твердом характере. Железный парень наш Жиглов, сказал однажды о нем Коля Тараскин, И это было, конечно, правильно. В девять часов утра конвой доставил ручечника к нам в кабинет. Камера никому, видать, не в пользу. За эти дни он сильно сдал. Пожелтело лицо, редкая жесткая щетина прибавила добрых два десятка лет, крупная тяжелая челюсть, придававшая ему мужественное выражение, как-то... Неуловимо вытянулась, Стало просто длинной, старческой, глаза запали и недобро поблескивали из глубоких глазниц. Я усадил его на стул в углу кабинета, и он уставился на свои пижонские штиблеты, которые из-за вынутых шнурков сразу приобрели какой-то жалкий, нищенский вид. Жиглов разгуливал по кабинету, напивая под нос «Первым делом, первым делом самолет». «Ты!» Я сидел за своим столом, глядя на Ручечника, и длилась эта пауза довольно долго, как в театре, пока он хрипло, прокашлившись, не сказал. «Чего притащили, начальники? покимарить в и то не дадут!» На что же Жеглов быстро отозвался. «Не лги, не лги, Петр Ручников! Тебе спать сейчас совсем не хочется! Бессонница у тебя сейчас!» Ручечник спорить не стал. Он уныло смотрел куда-то в стену за спиной Жиглова. Взгляд был у него грустный и сосредоточенный. Потом без видимой причины повеселел. Попросил у Жеглова чинарик, и тот, лихо оторвав зубами конец папиросы, протянул ее в вору. — На, пользуйся моей добротой! И, подождав, пока ручечник сделал несколько жадных затяжек, осведомился. Не надоело бока давить в нашем заведении. Ох, надоело, начальник, искренне сказал ручечник. Можно сказать, от одной из скуки тут окалейшь. Сидит со мной хмырь какой-то залетный. Деревня, одно слово, ни в очко, ни в буру не может. А на воле благодать, соблазнял Жиглов. По нынешнему времени ты бы уже огрел бутылочку. Поехал бы на бегах рискнул. Ручечник аж всхлипнул огорченно от таких замечательных, но, увы, недоступных возможностей. «Чего толковать? На воле жизнь куда красившей, чем в седьмой камере. Да куда денешься?» Он с хрустом потянулся, широко зевнул. «Ох, тошно мне, граждане начальники, отпустили бы мальчишечку». «И отпустим?» — с готовностью и вполне серьезно сказал Жиглов. «Ты мне Фокса. Я тебе волю. Мое слово — закон. У любого вора спроси». «Точно? Ты мне волю. А Фокс?» Ручник опустил голову и говорил тоже серьезно. «Он ведь меня погубит. Фокс — человек окаянный. На первом же толковище не он, так дружки его меня по стене размажут. Ась!» Он поднял голову, смерил Жеглова глазами И ничего в его лице не осталось дурашливого, что было еще минуту назад, а видны были только испуг до да тоска по свободе, такой близкой и такой невозможной. — Не так страшен черт, как его малюют построил улыбку Жиглов. Мы ведь его все равно возьмем. — Только не через меня, только не через меня, — быстро забормотал ручечник. Мне главное, чтоб совесть чиста. Я тогда на любом толковище отзовусь». Глеб пожевал губами, лицо его стало суровым. «Ты Фокса боишься», — сказал он не спеша. «Напрасно. Тебе пока... меня надо бояться. Я тебя скорее погублю, коли ты так... эхма тюрьма-дом родной!» — отчаянно махнул рукой вор. «Отпилюсь на лесоповале». И с чистой совестью на волю. Вы не подумайте, начальнички, что я злыдень такой. Лицо его сморщилось. Казалось, он вот-вот заплачет. Что я вам помочь не хочу? Хочу истинный крест, но не могу. Я вот вам байку одну расскажу, без имен, конечно, но так, для примеру. Хочете? Ну-ну, валяй, — разлепил губы Жеглов. Есть такое местечко божье, Лабытнанга. Масса градусов северной широты, и там лагерь строжайшего режима для тех, кому в ближайшем будущем ничего не светит. Крайний север, тайга и тому подобная природа. Побежали от Тудного мальчишечки, трое удалых. Семьсот верст тундрой до да тайгой, и ни одного ресторана, и к жилью не ходи. Народ там для нашего брата просто-таки ужасный. И представьте, начальнички, «Вышли мальчишечки к железке. Двое, конечно». «А третий?» — спросил я. «Не дошел?» Ручечник сокрушенно покачал головой, вздохнул. «Не довели. За корову его фраеришку взяли». «Это как?» — оторопело спросил я. «Как слышал? Такие у нас, значит, дравы бывают. Жизнь копейка, а уж для Фокса тем более». Ручечника увели, дальше разговаривать с ним было бестолку, он явно предпочитал отсидку встречи с Фоксом. Оставалась Волокушина. Жиглов сбегал, переговорил с ней, и она без особого сопротивления согласилась позвонить Ане. Со связистами все было заранее договорено, и не прошло и часа, как мы сидели в маленькой уютной комнате в Волокушиной в кривоколенном переулке 21. В комнате даже после обыска было чисто и уютно, Массивный торксиновский буфет сиял промытыми резными стеклами, кружевной подзор на кровати и такая же салфеточка под телефоном топорщились от крахмала, мраморные слоники, семь штук по ранжиру на буфете, сулили счастье, которого Волокушина так жадно хотела, да не дождалась. После того, как Волокушина позвонила по телефону бабке Задохиной, разговаривать нам было особенно не о чем, Инструкции были полные мерой выданы по дороге. Мы сидели молча, думая каждый о своем, и только старший сержант Софиулин из отдела связи, приехавший с нами для обеспечения нормальной работы аппаратуры. Время от времени проверял, не фонят ли наушники, которые он для нас с Жегловым подключил к телефону параллельно. Конечно, прождать можно было черти сколько, и сутки, и двое, но нам повезло. Минут через сорок телефон задребезжал, и Волокушина, резко побледнев, сняла трубку. Мы тоже прижали к ушам наушники. Мужской низкий голос прозвучал так, будто звонили из соседней квартиры. «Света?» «Да, я!» Волокушина глазами, всем лицом, головой показала нам, что это Фокс. «Где Петька?» – требовательно спросил Фокс. Точно так, как было уговорено, Волокушина зашлась в плаче, сквозь который прорывались отдельные несвязные слова. «Ты чё ревешь, дура?» — спросил Фокс злобно. «Говори толком». «Петеньку посадили!» — заверещала Волокушина. «Фоксик, миленький, помоги! Что же я теперь буду делать-то?» «А ты как выскочила?» — спросил он подозрительно. «Его с номерком взяли на кармане!» «Понял», — сказал Фокс деловито, — «слушай внимательно. Я ему помогу. Чем возможно. Раз. Ты больше Каньке не звони. Я тебе потом сам позвоню. Это два. Если тебя легавые возьмут, молчи как немая. Тогда выручу. Будешь болтать, язык отрежу. Все». Гудки от боя возвестили, что разговор окончен, и почти в ту же секунду раздался зумер полевого телефона Софиулина. С телефонной станции сообщили. Фокс звонил из автомата в булочный у Сретинских ворот. Прямо со станции туда уже мчался на машине пасюк прочесать с группой сотрудников прилегающую территорию. Но Фокс как сквозь землю провалился. Хотя поработал пасюк истово. Узнали мы об этом немножечко позже, когда приехали в управление и выслушали его рапорт. «Ничего», — утешил расстроенного пасюка Жиглов. Он гад ползучий, от меня не уйдет. Слово чести. И я видел, что от злости он прямо искрился, словно только что заряженный танковый аккумулятор. По домам, скомандовал Жеглов, отдохнуть по силе возможности и в девятнадцать пятьдесят быть у входа в совой. Марш!